Андрей Левадный. История Вселенных. Эпизод седьмой. Репликант прорыва. Пролог. Древний бионический корабль приближался к планете. Он путешествовал в космосе, сколько себя помнил. Сначала в составе огромного флота, затем эскадры, а впоследствии сам по себе. Его корпус, когда-то сплошь состоявший из прочнейшей органической брони, постепенно видоизменялся. Не все полученные в боях пробоины удавалось зарубцевать. Для восстановления повреждений ему требовалась органика и время, но обладающие биосферой миры встречались редко. Зато в некоторых звездных системах попадались технологические объекты других цивилизаций, и тогда в дело вступал модуль реверсивной инженерии. Заимствование технологий являлось одной из базовых функций хитвара. Любое устройство, повышающее его живучесть и боевую эффективность, подвергалось изучению и дальнейшей интеграции. Так год от года менялся облик корабля. Из чисто бионического он постепенно становился гибридным. Крупные пробоины, полученные в давних битвах, становились своего рода слотами для установки трофейного оборудования. Обладал ли Хитвар разумом? Нет. В привычном понимании термина. Созданный в целях войны, он исполнял свое предназначение. Хотя нельзя отрицать, с течением времени биологические нейросети накапливали опыт космических странствий, а сенсорика корабля, реагируя на внешние раздражители, формировала эквивалент эмоций. Хитвар запоминал различные ситуации, причины и их следствия. Так вырабатывались условные рефлексы, помогающие выжить» первоначальная задача постепенно тускнела. Если раньше им руководила сеть флота, то теперь, в режиме полной автономии, на первый план поневоле выходили проблемы бытия. Сам того не осознавая, он стал космическим странником, неким опасным хищным обитателем пространства, отбившимся от стаи, потерявшим цель. Хитвар накапливал энергию и совершал короткие прыжки через гиперкосмос. Оказавшись в новой для себя звездной системе, он сканировал ее в поиске нужных ресурсов. Если на пути оказывались преграды, он сметал их, не задумываясь. Вот и сейчас, совершив гиперпереход, бионический корабль впитывал информацию от сотен датчиков. Ближайшая планета представляла собой горячий вулканический мир. На ее орбитах он заметил облака космического мусора, среди которых дрейфовало несколько подобных ему кораблей. Еще с десяток сильно поврежденных хитваров сканировались на поверхности, среди пламени извержений. Скиталец так долго путешествовал в одиночку, что сейчас воспринял подобных себе как конкурентов, хотя, учитывая их плачевное состояние, они скорее добыча. Он развернулся в направлении ближайшего дрейфующего по орбите скопления органических обломков, намереваясь утилизировать их, как вдруг заработали давно молчавшие нейросетевые соединения. По корпусу пробежала судорога. Его внутренняя воля вдруг столкнулась с внешним воздействием. В результате начатый маневр получился конвульсивным, незавершенным. Двигатели коррекции отработали со сбоями. Инстинкты толкали в одном направлении, а полученные по сети команды требовали совершенно других действий. Короткая схватка закончилась полным поражением. Древний космический скиталец прекратил незавершенный маневр, закрыл готовые для приема органики доки, медленно развернулся и приступил к выполнению безусловной команды. Он нырнул в горячую атмосферу планеты, выпустил бионические захваты, прочно зафиксировав в них флагман из кадры и начал поднимать изизувеченного собрата в космос. После десятка погружений в опасную атмосферу он отбуксировал на орбиту все потерпевшие крушения корабли, но командная сеть не отпустила. Ему даже не позволили восполнить истраченный ресурс. Неодолимое внешнее воздействие поставило очередную задачу, и Хитвар поневоле ушел в новый гиперпрыжок.